Вторая часть. Преодолеть все или хотя бы попытаться. 16. Ноа. Какой же глупой я была. Или, скорее, того небольшого чувства собственного достоинства, которое у меня оставалось, было недостаточно, чтобы двигаться вперед. Слова Ника проникли глубоко в мое сердце. Я очень легко поверила им. После моего пребывания в Нью-Йорке, где я не выходила из своей комнаты до того дня, когда мне нужно было ехать в аэропорт, я вернулась в свою квартиру, чувствуя себя самой глупой и несчастной девушкой на земле. Ник и София. София и Ник. Черт, как больно думать об этом, и как больно от того, что он так долго мне лгал. Я ведь не глупышка. Николас любил меня. В этом не было никаких сомнений. Даже самый лучший актер не мог бы изобразить то, что он чувствовал ко мне. Но также легко было представить, что он был влюблен в нее. Я приехала в Лос-Анджелес опустошенной, но также и излечившейся от страха. То время, что я не видела никогда свадьбы, дало мне надежду, заставило поверить, что если мы снова увидимся, Он не сможет продолжать игнорировать свои чувства ко мне. Я цеплялась за соломинку и наконец поняла, что больше не за что держаться. Когда я вошла в свою квартиру, заметила пропущенный звонок от мамы. Наверняка она хотела узнать, благополучно ли я добралась. И хотя я знала, что она не осмелится спросить, все же ей хотелось убедиться что моя встреча с Ником после столь долгого расставания не сломала меня снова. Восстановление отношений с мамой было непростым. Спустя месяцы после разрыва мне пришлось столкнуться не только с тем, что Ник ушел и бросил меня, но и с семейной драмой. В ту ночь, вечер празднования годовщины Лейстеров, я поняла многое, что изменило мой взгляд на людей, в частности, на мою мать. Я даже возненавидела ее. Разговаривать с ней было сложно. Сначала я даже не хотела ее видеть, категорически отказывалась впускать в свою квартиру. Если бы не поддержка Дженны, не знаю, как бы я выбралась из той пропасти, в которую угодила. Через пару месяцев после того, как Ник уехал в Нью-Йорк, я решила позвонить маме, и мы говорили, говорили... В итоге она рассказала свою версию истории. Она объяснила, что ее отношения с Уильямом начались внезапно. Она тогда работала в отеле, мне было всего шесть лет, и отношения с отцом уже начали давать трещину. Однажды ее попросили принести еду одному из гостей, что не входило в ее обязанности, но одна из ее официанток заболела, и ей пришлось ее заменить. Гостем оказался Уильям. Уильям Лейстер на 13 лет моложе. С целым миром в руках, богатый, красивый и привлекательный. Вспомнив Ника, я поняла, что мама увидела в нем. Моей матери в то время едва исполнилось 24. Она никогда в жизни не была с другим человеком, кроме моего отца, от которого забеременела в совсем юном возрасте. Она не смогла насладиться юностью. Нужно было повзрослеть в ту минуту, когда она узнала, что у нее будет ребенок. Когда Уильям начал за ней ухаживать, ее мир перевернулся. С ней никогда так не обращались, никогда не говорили ей таких приятных слов, никогда не дарили цветов. Мой отец был придурком, всегда им был, даже до того, как совсем слетел с катушек. С тех пор у них завязался роман. Однако Уильям не знал ни о моем существовании, ни о существовании моего отца. Так продолжалось шесть лет. Их отношения были внебрачными, но Уильям считал, что только с его стороны. Они виделись очень редко, только когда он ездил в Канаду, и их встречи были практически... Ну, вы можете себе представить. Он обнаружил, что от него скрывали, только ночью того самого дня, когда ей позвонили и сообщили, что я в больнице. Следы от побоев она скрывала макияжем. Отец никогда не бил по лицу, по крайней мере пытался. Все для того, чтобы никто не узнал, что происходит в нашем доме. К тому же мама всегда просила Уильяма гасить свет. Для Уильяма стало огромным потрясением, что женщина, которая сводила его с ума, которая перевернула его мир вверх дном, женщина, ради которой он бросил все, была замужем, имела дочь, и вдобавок ко всему ее ублюдок муж наложил на себя руки. С тех пор все усложнилось. У мамы отняли опеку, чувство вины сломало ее. Она и так всю жизнь подвергалась нападкам со стороны моего отца, а тут еще у нее отняли меня. Она решила покончить со всем, с Уильямом и Эмиром. Начала пить до такой степени, что ей пришлось пройти программу детоксикации, которую оплатил Уильям. После месяцев лечения, месяцев, в течение которых мне пришлось находиться в приемной семье, ей снова разрешили забрать меня. Мама не хотела продолжать увидеть Уилла, дав себе слово, что никогда больше не совершит ту же ошибку. С этого момента она поклялась жить мной и для меня. «Я так и не простила себя за то, что случилось той ночью, но...» призналась она сдавленным голосом. «Твой отец никогда не поднимал на тебя руку, и я... Я была так глупа, ослеплена любовью к Уиллу, который в то время был единственным кроме тебя, что поддерживала во мне жизнь. Мы так мало виделись, но когда встречались, я была так счастлива, Чувствовала себя такой особенной, такой живой. Уильям остановился у нас только на ночь, и мне нужно было его увидеть. Нужно было так же сильно, как нужен воздух, чтобы дышать. Я положила трубку и продолжила думать, что то, что сказала мне мама, похоже на мои чувства к Нику. Я понимала ее. Понимала, по крайней мере, ее желание убежать. И я поняла, что не должна осуждать ее. Она всегда была рядом, жертвовала собой, чтобы я могла учиться, чтобы у меня была лучшая жизнь. В конце концов, я простила ее. Должна была, ведь она моя мама. Конечно, наши отношения не улучшились, но, по крайней мере, я пришла к ней, мы вместе поели, я плакала. Много плакала. Она обняла меня и сказала, что сожалеет о нашем с Ником расставании. Я сказала себе, что моя связь с Николасом была реальной. Жизнь могла разлучить нас из-за проблем и недоверия, но она была реальной. Оставив чемоданы на кровати, я попыталась прикоснуться к кулону, который все это время служил мне опорой. И, вспомнив, что его больше нет, с сожалением опустила руку. Нужно было как-то продолжать жить. В конце концов, он ведь как-то смог. Следующие несколько месяцев прошли лучше, чем я думала. Университет, занятия и работа отвлекли мое внимание. Я больше не слышала о Николасе, по крайней мере от знакомых, потому что новости о том, что Николас Лейстер встречается с дочерью сенатора Эйкина, вскоре попали на страницы газет. Было невыносимо видеть их вместе, как они держатся за руки, как я могу спокойно на это реагировать. Все же это помогло мне превратить печаль в негодование, а затем в холодную отстраненность. Я сказала себе, что это к лучшему, что мне все равно. Очевидно, это ложь, которая тем не менее помогла мне пережить все эти дни и недели. Так было проще. Я и оглянуться не успела, как День Благодарения был не за горами. И после долгих раздумий и нежелания оставлять маму одну, как год назад, я все же сказала ей, что приеду. На следующий день нужно было ехать к Уильяму. Дорога заняла чуть больше часа. Часа, который я провела, слушая музыку и подсчитывая, сколько мне придется заплатить в конце месяца и как купить новый учебник для занятий по юриспруденции. К счастью, за квартиру уже заплатили. Я не позволяла Уильяму продолжать оплачивать мне ежемесячную арендную плату, поэтому собиралась искать другую квартиру. Но хозяйка сообщила, что за год уже оплатили. Брайер, или скорее ее родители, заплатили за два года вперед и не попросили ничего вернуть, когда она уехала. Так что я смогла остаться на ее месте, а вскоре у меня появилась новая соседка. Хоть тему квартиры и закрыли, по крайней мере, пока, я еле сводила концы с концами. Я устроилась работать в столовую на территории кампуса, но два дня назад мой начальник сказал, что не собирается продлевать контракт. Так что нужно было действовать быстро. Так как выходные я собиралась провести у мамы и Уилла, я достала из шкафа маленький чемодан и выбрала наугад одежду. Не хотелось слишком наряжаться, потому что для этого пришлось бы перерыть другой шкаф. Разумеется, я взяла учебник по юриспруденции, ведь экзамен будет сразу после каникул, и мне, к большому огорчению, нужно было еще учиться. Я ненавидела этот предмет. Не знаю, то ли потому, что он напоминал мне о Николасе, то ли просто потому, что заучивание законов давалось мне нелегко. И, боже, как же оно портило настроение. Пришлось просто принять это как должное. В основном мы учили авторское право, права на изображение и тому подобное, и я с нетерпением ждала того дня, когда смогу забыть обо всей этой ерунде, которую и так легко найти в Google. Поскольку я не пользовалась чемоданом с тех пор, как вернулась из Хэмптона со свадьбы Дженны, То с интересом обнаружила, что в нем все те же вещи, которые, я как думала, потеряла: зубная щетка, пара черных кружевных брюк, трусики и водостойкая тушь для ресниц. И, к моему удивлению, визитная карточка Линкольна Баксула. В ней было написано, что он является юристом, публицистом и общественным деятелем. Я опомнила его. Он был одним из друзей Дженны на ее свадьбе. Он очень милый. Если я правильно помню, он дал мне визитку на тот случай, если я когда-нибудь заинтересуюсь работой в этой области. Господи, я не могла в это поверить. Я совершенно забыла о его предложении. Тем более, что тогда подошел Николас и отпустил неуместный комментарий, вынудив меня отойти. Я понятия не имела, какую работу он мог бы предложить девятнадцатилетней студентке вроде меня. Но терять нечего, нужно попробовать. Я посмотрела на наручные часы и поняла, что уже слишком поздно звонить. Поэтому решила, что сделаю это утром по дороге к дому Уилла. И если Вселенная не ненавидит меня так сильно, как может показаться, возможно, я найду работу раньше, чем ожидала. На следующее утро было довольно холодно, а обогреватель в машине явно не справлялся. Мама очень настаивала на том, чтобы я снова ездила на Ауди, но мне не нравилась эта идея. Она повторяла, что это подарок, что он мой, и что если я им не пользуюсь, то только потому, что слишком горда. Может быть, она была права. Моя тачка была на последнем издыхании, но новую машину я не могла себе позволить» поэтому воспользуюсь этой поездкой, чтобы все же принять подарок и пересесть, наконец, на Ауди. В конце концов, она ведь моя? Как только я оказалась на автостраде, решила, что настало время. Я решилась позвонить Линкольну Баксвеллу. Подождала немного. Гудки. Ответа не было. Я уже собиралась повесить трубку, как вдруг мне ответила какая-то женщина. «Доброе утро. Я бы хотела поговорить с Линкольном Баксвеллом. Я Ноа Морган, падчерица Уильяма Лейстера», — смущенно сказала я. У меня не было привычки использовать имя Уилла, но на этот раз я решила попробовать. «Секунду, пожалуйста». Мистер Баксвелл подключился через несколько минут. «Извини, что так долго. Ноа, верно?» Баксвелл извинился в дружелюбной и вежливой манере, что соответствовало его поведению на вечеринке. Я постеснялась сразу сказать ему причину моего звонка, но ведь именно за этим он дал мне визитку, правда? «Доброе утро, мистер Баксвелл. Да, я Ноа Морган. Мы встречались...» «На свадьбе Дженны Тавиш. Да-да, я помню. Ты сводная сестра Николаса Лейстера, верно?» Я закрыла глаза. «Да, это я», — звонко сказала я. Ладно, Ноа, успокойся. Я могу чем-нибудь помочь? Пришло время попрошайничать, так сказать. Я звоню вам именно потому, что в тот день, когда мы разговаривали на свадьбе, ваш проект показался мне весьма интересно. ЛН... Тут я засомневалась. ЛРБ, мягко пояснил он. Черт, я могла ведь хотя бы запомнить название. Уверена, он подумал, что я дура. «Да, извините, ЛРБ, потому что в действительности я была бы рада принять ваше предложение работать в крупной компании, которая вот-вот откроется. У меня почти нет опыта за пределами кампуса, и я хотела бы попробовать себя в различных областях, прежде чем выбрать специализацию». «Было ясно, чего я хотела, верно?» Мистер Баксуэлл удовлетворенно сказал, «Нет проблем, Ноа». Я подергаю за кое-какие ниточки. Мой секретарь перезвонит тебе. На самом деле я немного удивлен, что ты позвонила. Буду рад видеть тебя в своей команде. Уверен, что ты трудолюбивая девушка. Я бы хотел, чтобы ты отправила моему секретарю твою академическую справку, расписание занятий, а также любую рекомендацию, которую сможешь получить. Мой интерес чисто деловой. Мне нужна хорошая команда, которая облегчит работу. Поэтому, если ты хорошо разбираешься в документах, мы можем подыскать тебе что-нибудь, чтобы работать несколько часов в день, не нарушая твой график учебы. Идет?» Я едва не закричала от радости. «Боже, как это было легко! Даже не верится!» «Ладно, я могла бы попросить Уилла об услуге, но лучше так. Кроме того, Баксуэлл сам дал мне визитку, не так ли?» Я попрощалась, поблагодарив его. И от счастья чуть не врезалась в машину передо мной, остановившуюся на красный сигнал светофора. Я больше не безработная.